Сверху донеслись мощные удары, но не такие, как при стуке молотком. "Иисус Мария! Да что она там делает?" вздрогнула Фелиция. "Дородка? Не пойду", решительно отказала Здородка. "Подумает меня её коль её волнует, да? Нехорошо подглядывать. Я могу сбегать". Неожиданно проявил инициативу Мартинок, из готовностью приподнялся со стула, а ну сядь. перекрикнул на него яцык. Мартиник вопросительно глянул на Фелицию, та в свою очередь вопросительно глянула на Мелангию. Мелангия пожала плечами, не отрывая уважительного взгляда от племянницы. "Ну так как?" взволновалась Сильвия. Ответ дала сама Ванда. А легко, как девчонка сбежав с лестницы, в руке она держала нечто сверкающее. "Вот оно." сказала миллионерша с нежностью глядя на ювелирное изделие и осторожно положив его на стол «Вот, вот вот смотрите именно его подарил мне Стасик на пятом миллионе любил меня дорогой мой Стасик больше никто никогда не любил И на память от него остались мне подарки покупал он мне Из румб де сапфиры, но уже когда попала на именины или ещё на какой праздник, а это это памятное колье самый дорогой подарок. Антось так на меня сердился, так накричал, когда я надела его на бардак. Ведь надо же было что-то надеть. На бардак, вполголоса повторила Милоне. А что она хотела сказать? Наверное, барбекю. Ответила дородка тоже, не сводя глаз с сиянья на столе. Ну, пикник, ну, видимо, у крестной бабули и в самом деле просто Аньке талант к языкам. Ведь противная Марта понацепляла на себя все свои драгоценности, пусть не думает. Я тоже не с подцарокинного хвоста вывалилась в поле неовсевок и ей ничёта. Американскую гостью Уже никто не слушал. Все впились глазами в удивительное колье, которое сверкало и переливалось невиданным блеском. Какие могут быть сомнения? Настоящее бриллиантовое ожерелье, причём бриллианты размером с хороший лесной орех. Никто из присутствующих ничего подобного не видел. Сильвия первой протянула руку и осторожно поднесла сокровища к глазам, чтобы рассмотреть, как следует. У неё, как и отобрала Миланге, а потом оно по очереди обошло всех. Селиция сочла долгом высказать сомнение. Вря дляно, настоящее. Уж больно крупный камень. Не бойсь, чешская бижутерия. Мартинок опять проявил не свойственную ему инициативность и энергию. Вежливо вытащив из кулака Фелицы ювелирное изделие, он подошёл к окну и с размаху широким жестом провёл по стеклу одним из камешков. На стекле проступила глубокая полоса, ясно различимая в электрическом свете, усиленном огнём свечей. Настоящее. Удовлетворённо констатировал парень. Совсем обалдел, пробурчал Яцык, стекольщика оплатишь из собственного кармана, а садило триумфатора Фелиции. А тому, как не позволял мне надевать его по любому поводу, вот только если какой-то важный приём, а так велел держать в банковском сейфе, прорвала Сванда. А на что мне в сейфе? Ни полюбоваться, ни похвастаться. Но покоя не было тантосе. И тогда я велела сделать имитацию. Так эта имитация до сих пор и лежит в банке Нью-Йорка и по себе лежит. У нас там в Америке уверены, что я ношу имитацию настоящие бриллианты в сейфе, а рубин Стасик подарил всего один, зато очень большой, из бриллиантиками вокруг. Кольнчик такой. Я вам его тоже покажу. Гляди. Она и вправду косела, шепнула Милани Филиции, а спатиница ей нравится. А зачем стекольщика? Окнуют ничего не сделалось, переживал Мартинок, глядя то на колье, то на полоску на окне. Дородка отобрала у него колье и последней стала его рассматривать. Бесподобно. Неземная красота. Девушка с грустью подумала, что если бы даже получила его в подарок, ни за что не продала бы, скорее уж с голоду бы померла. И если наследство старушки выглядит таким образом, то пусть она побуле живёт вечно. Потому как да родк пользу от наследства не получит, разве что моральное удовлетворение от обладания прекрасными вещами. Мечтем Крёстная бабуля уже в полной эйфории опять выскочила из-за стола и опять попчалась наверх. На этот раз ничем там не стучала и почти сразу спустилась с маленьким замшевым мешочком в руках. Высыпала его содержимое на середину стола, потеснив салатницу и вазу с фруктами. И опять у всех замерло дыхание. Не Не преувеличивала старушка, раскваливая свои изумруды, сапфиры и рубин. По всей видимости, Стасик и в самом деле любил свою Вандю и материальных трудностей не испытывал. Даже я цика пронело, а уж он из всех сил старался сохранить невозмутимость и вообще держаться от всех этих сокровищ подальше, блюдя своё мужское достоинство. Бабы другое дело. Мелани увервала наконец в богатство их гостей. Фелиция, подобно дорожке, подумала: "Не превращено ли всё состояние дорогой Ванди в такие вот побрякушки, и тогда от неё действительно не дождёшься ни гроша на расходы. Нельзя же в самом деле расплачиваться в магазине рубиновым кулоном". Сильвия же совершенно потеряла Самообладание наня не отводило взора от сверкающего великолепия и жавопным колосам, словно жало ЕС кому-то повторяла: "Ах, ах, я вся так затрепещала, так и затрепещала". Миллионерша продолжала тараторить: "И всё это будет вашим, моей девочке. Дородка сразу получит своё колье. Той жених пообещал, что Если мне захочется поносить, ты не откажешь, ведь правда? А остальное вы получите после моей смерти, вы все девочки мои. Ведь правда красиво, а этот дурак велел мне такую красоту в банковский сейф прятать. Там её держать? Звонок у калитки услышала одна дорожка, и то лишь потому, что её отправили на кухню заваривать чай. Пампанское это, конечно, хорошо, но без чая всё равно не обойтись. Тётки без него не могут. Выглянув в окно, девушка разглядела за калиткой фигуру Милангиева Хохаля и впустила его. Павел Драншкевич прибыл с намерением забрать Миланию на какую-то встречу с неким второстепенным общественным деятелем, а после встречи хотел повести её на ужин в ресторан Как уже говорила Смеланя, старалась держать поклонника на дистанции от сестёр. Никогда не оставляла на ночь и делала вид, что никакое сильное чувство их не связывает. Похоже, дородка тоже унаследовала малую толику фамильного стремления поиздеваться над ближним. Она сообщила гостю, что тот очень кстати явился, у них как раз в разгаре небольшое семейное торжество и горячо пригласила его пройти в гостиную. Пусть Милан я на своей шкуре почувствует, как издеваться над людьми. уж Филипп такой оказии не упустит. Раздевшуюся в прихожей, Павел Драншкевич вошёл в салон, никем не замеченный и не услышанный за общим шумом и ажиотажем, с улыбкой подошёл к столу и улыбка замерла на губах. А сам прибывший обратился в соляной стол. то, что лежало на столе, то, что мерцало и переливалось в руках сидящих за столом, просто не имело права на существование. Павел Дроншкевич разбирался неплохо в ювелирном деле. Большую часть жизни до того, как стал журналистом, провёл в крупном ювелирном магазине оценщиком, и теперь подумал: "Галлюцинация, быть такого не может". Первой заметила вновь прибывшего неугомонная сияющая Ванда Паркер, уродлённая Ройкуна. А вот к нам ещё гость пришёл. Кто он? Милый хлопец. Представьте мне этого пана. Неужели тоже родня? Ах, как славно. Я так люблю родных. Проходите, проходите, садитесь, к сожалению, шампанское всё вышло. Припоздали. Ой, поздно. Ничего, ничего вино ещё осталось. Пусть кто-нибудь из мальчиков сбегает и принесёт чистый бокал. Ой, и очень рада, какой у нас хороший приём получился. Правда, мои девочки, мои дорогие Филюня, Милюня, Сильвуня. Что касается Сильвуни, то войди в комнату, сын носорогов или старых жирафов. Она не заметила бы их даже пробиение головами потолок. Её вниманием безраздельно завладели ванден и драгоценности, больше на свете ничего не существовало. Филиция же и Миланя живо отреагировали на появление нового гостя, причём чувства испытали прямо противоположные. Филиция вовсе не желала, чтобы их, можно сказать, фамильные драгоценности узрела ещё одна посторонняя особа, чужая И без того признали о них это с одной стороны, с другой. Она сразу поняла, что сможет теперь воль поиздеваться над младшей сестрицей. Эта буквально прятала от сестёр своего любовника. И вот он предстал во всей красе. А на лице, его, на лице яснее ясного отпечаталась алчность. Ну, теперь она своего не упустит. Это грается на Миланье. за все её хихидство. Миланью же чуть Кондрашка не хватило, когда она увидела этого кретина в гостиной. Вошёл идиот, уже сняв верхнюю одежду в костюмчике с гвоздикой в петлице, словно специально готовился к званому вечеру. Выставить за дверь теперь, когда американская гость, я так его приветствовала, никак нельзя. Придётся делать хорошую мину при плохой игре, а уж Фелиция не откажет себе в удовольствии Ой, хорошо хоть Сильвия ничего не соображает.